Часть 9. Вспоминается разговор. А сколько стоили до войны продукты? Дешево. Пойдешь на базар с 15 рублями, полную сумку принесешь и мясо, и овощей. А получал ты сколько? Наверное, рублей 700. А скажем, костюм сколько стоил? Рублей 200-300. Значит, ты мог каждый месяц покупать по костюму? Получается, мог. А сколько у тебя их было? Один. Так на что же ты деньги тратил? Наверное, проедали. На самом деле, не только проедали. Отец с мамой, еще и без детей, уже имели квартиру в заводском доме. Потом разбомбленную немцами при бомбежке завода. Отец до войны увлекался фотографией. Да и насчет костюма он, наверное, имел в виду только, так сказать, парадный костюм под галстук, в котором он и запечатлен на им же сделанном большом двоенным фото. А вот Скотт в этом смысле молодец. Он много записал о том времени, чтобы можно было оценить хотя бы принципиально материальную сторону жизни. Мне остается только процитировать. Начало цитаты. После визита Орджоникидзе в Магнитогорск в 1933 году Администрация комбината и местные политические руководители начали уделять серьёзное внимание вопросам, связанным с потребительскими товарами. Под Магнитогорском были организованы специальные государственные сельские хозяйства, совхозы, чтобы снабжать город картофелем, молоком, капустой и мясом. К 1936 году продовольственный вопрос был решён. Иными словами, еды было достаточно, чтобы накормить всех. Однако всё ещё оставалась проблема распределения и доставки продуктов. Постепенно была организована сеть магазинов, и продукты стали доставлять на грузовиках, так что стало возможным купить запас продуктов на день, не выстаивая часами в очереди, и не надо было больше никому платить, чтобы кто-то стоял в очереди за тебя. С 1935 по 1937 год в Магнитогорске было 5 образцовых гастрономов – продуктовых магазинов, которые были чистыми, хорошо организованными и имеющими достаточно большой выбор товаров, хотя цены в Магнитогорске были значительно выше, чем в магазинах продуктов. в Америке. Следующая таблица может дать представление о ценах на продукты в Магнитогорске зимой 1937-38 годов. Цены даны в рублях и копейках. 1 доллар равняется 5 рублям и 26 копейкам по номинальному обменному курсу. В то время средняя зарплата рабочих в Магнитогорске составляла немногим более 300 рублей в месяц. Молоко 2 рубля за литр. Небольшие сезонные колебания цены. Мясо От 3 рублей 50 копеек до 10 рублей за 1 кг в магазинах. От 5 до 20 рублей за 1 кг на базаре. Яйца. 1 рубль за 1 штуку. Масло. От 14 до 20 рублей за 1 кг. Колбаса. От 7 до 20 рублей за 1 кг. Мука. От 2 до 5 рублей за 1 кг. Рис. 5 рублей 50 копеек за 1 кг. Другие крупы. От 3 до 5 рублей за 1 кг. Яблоки 3 руб. 50 коп. за килограмм. Картофель 50 коп. за 1 кг. Капуста 75 коп. за килограмм. Репа, морковь и свёкла часто можно достать за ту же цену, что и капусту. Сигареты от 1 до 5 руб. за пачку. В пачке 25 штук сигарет. Водка 12 руб. за литр. Различные сорта вин, включая шампанское. от 6 до 20 рублей за бутылку емкостью в одну пинту. В 1937 году различными снабженческими организациями Магнитогорска было продано продуктов питания и одежды на сумму 212 миллионов 500 тысяч рублей. Однако это соответствовало только 80% плана. План был не выполнен отнюдь не потому, что не хватало покупателей, а потому что не хватало товаров для продажи. Конец Небольшой комментарий. Надо учесть, что тогда еще не пришло время электрических холодильников. Скоро портящиеся продукты нельзя было покупать в больших количествах. У меня в памяти о временах 50-х годов осталось стояние в магазинных очередях с бидончиком за молоком и полулитровой банкой за 200-300 граммами сливочного масла. И покупал я 200 граммов масла не потому, что больше не отпускали, а потому, что оно быстро портилось, хотя масло и хранили в стеклянной банке с залитым холодной водой. С молоком было проще. Его сквашивали, порой мама отжимала творог, но мы и так любили кислое молоко. Ещё отмечу, что и в моё время Урал был зоной дорогих продуктов. В 1972 году я удивлялся, что там даже государственные цены на продукты дороже общесоюзных и украинских процентов на 10. Поэтому, если прикинуть, что я на месте отца мог бы купить в то время на базаре за 15 руб. то это с килограмм мяса на кости, кость для борща. Возможно, пару килограмм муки для блинов и вареников. Велок капусты килограмма на 3, килограмма 4 картофеля, килограмм яблок. Это и будет примерно 15 руб. и 11 килограммов веса. Продолжит цитировать Скоттта из его донесений в Госдеп, по которым он цены несколько уточнил. Цитата. Качество промышленных товаров, например, обуви, костюмов и тканей Было, как правило, низким, хотя некоторые вещи, например, новые коротковолновые радиоприёмники, были сравнительно высокого качества. Цены на промышленные товары были ужасающе высоки. Хорошая пара обуви в 1936 году стоила 20 рублей, а в 1938 300 рублей. Хорошие шерстяные костюмы достать было практически невозможно. А если они и появлялись в магазине, И кому-то везло настолько, что удавалось купить один костюм, то за него надо было заплатить от 500 до 1500 рублей. Ежемесячная зарплата квалифицированного рабочего. В 1937 и 1938 годах появилось много новых промышленных товаров, например, пылесосы, взбивалки для яиц и тому подобные предметы. Очереди за обувью хлопчатобумажными и шерстяными тканями стали короче, магазины чище, обслуживание улучшилось. В Свердловске, Челябинске и Магнитогорске в продаже было масло, но его продавали с ограничениями. Нельзя было купить его столько, сколько захочется. Иногда продавали масло высшего качества по 15 руб. 50 коп. или 13 руб. 50 коп. за килограмм. Однако большая часть масла была низкого качества от 5 до 8 руб. за килограмм. Крупы, мука и другие продукты были в довольно большом выборе. Молоко можно было купить ежедневно и в магазинах, и у частных торговцев на улице. В магазине цена составляла 1 рубль 50 копеек за литр. Частники продают его по цене 1 рубль 80 копеек до 2 рублей за 1 литр. Одежды было гораздо больше, чем год назад, и выбор был обычно лучше, чем в Москве. Особенно это касается мужской, женской и детской обуви. Цены держались в пределах от 20 рублей за обувь для самых маленьких, мужскую и женскую материнскую обувь и обувь на резиновой подошве до 200 рублей за самые лучшие женские вечерние туфли. Сравнительно хорошие мужские кожаные ботинки можно было купить за 150 рублей. Рабочий может за 60 рублей приобрести кожаные ботинки на резиновой подошве не самого лучшего качества. Полшестенные женские и мужские пальто продавались по цене около 400 рублей, что значительно превышает среднюю ежемесячную заработную плату на промышленных предприятиях. Что касается текстильных изделий, то я обнаружил, что Магнитогорск в этом отношении снабжается хуже, чем Свердловск и Челябинск. Однако во всех трёх городах Очень трудно приобрести костюмы, а штучные товары и ткани в кусках практически невозможно купить. В этой связи хочу сказать, что в Челябинске я видел, как человек 50 стояли в очереди за шерстяной материей, а другая очередь приблизительно такой же длины выстроилась в том же магазине за мужскими нижними рубашками. Я также видел сверловских женщин, стоявших в длинной очереди за чулками. Конец цитаты. Прерву скотто При таком обилии денег на руках строительной магнатки, давать много товаров в магазины было бы неправильно, это сильно раздражало бы трудящихся. Ведь скот не объясняет, кто именно стоял в очереди, когда все нормальные люди были на заводах. Скот не пишет, что дефицитные товары и тогда покупали чаще всего спекулянты, и жалобы на это шли и шли в партийные органы. Машковцев в этом плане более откровенен. Он пишет, что, цитата: "Прямо на участке стройки привозили кожаные куртки, костюмы, сапоги, плащи, отрезы сатина, ватные одеяла для вручения победителям соревнований. Агитационный язык иногда упрощал соревнования. Выходил прораб перед бригадирами и бригадами и кричал: "Победившей бригаде будут вручены 3 кожаные куртки, 4 пары сапог, 2 одеяла и полмешка круп чаткина на ладье". Конец цитаты. Примерно такое же соревнование было и у спецпереселенцев. Скотт продолжает. Цитата: "Что касается электротоваров, инструментов и тому подобных вещей, то уверен, что Уральские города снабжаются лучше, чем Москва". Здесь есть в продаже советские пишущие машинки за 9.500 рублей. Видимо, переводчики поставили лишний ноль. Электропылесосы за 400 рублей и различные домашние электроприборы по ценам вполне доступно высокооплачиваемым рабочим и техникам. Имеется также большой выбор кухонной посуды и фарфора по довольно-таки приемлемым ценам. Здесь легче найти и снять комнату, чем в Москве, причём плата за неё будет несколько ниже. Зарплата приблизительно такая же, как и в Москве. Говоря о своём путешествии, я пришёл к выводу, что уровень жизни населения постепенно повышается, и что среднему хорошо оплачиваемому рабочему становятся доступными многие материальные блага. А я считаю, что именно в этом средний советский гражданин заинтересован больше, чем в чём-либо ещё. Ни разу за время путешествия я не видел никаких признаков голода или нехватки продовольствия. Во всех поездах, на всех железнодорожных вокзалах и станциях есть буфеты, где можно купить булочки, хлеб, колбасу, сыр, а иногда масло. Цены на некоторые продукты ниже, чем в Москве. Например, апельсины стоят рубль 25 коп., а сыр 12 руб. за килограмм. Конец цитаты. Ну что же, очевидями нас не удивишь и сегодня, но интересны нравы того времени. Уже ранее отмеченной скоттом цитата. Едва мы купили сигареты, как начался шум и гвалт в очереди за хлебом. В магазин вошёл комсомольский работник и встал перед и всех, чтобы купить хлеб без очереди. Привычные ко всему русские домохозяйки восприняли это как должное, но не финны. Они подхватили молодого большевика под руки и спокойно вынесли из очереди. Служащий магазина Пряча веселую улыбку, стал кричать, призывая к порядку. Комсомольский деятель был в ярости. Он вернулся обратно и снова пошел в начало очереди. Наконец, один из финнов открыл рот и пророкотал по-русски с сильным акцентом. «Мы стоим в очереди, и ты стоишь в очереди». После этих слов три или четыре огромных финна осторожно и мягко подхватили его, вынесли из магазина и только там поставили на землю. Большинство домохозяек пришло в восторг. Комсомольский работник больше не пытался получить хлеб. И мы видели, как он, ругаясь, уходил по улице от магазина. Конец цитаты. Отметим и цены на самолёт, тогда четырёхместный. Цитата: "Я разыграл роль важного иностранного специалиста, притворился, что не говорю по-русски, и наконец отошёл, получив билет на Магнитогорск через Челябинск с двухдневной остановкой в этом городе, причём всё это стоило ровно столько же, сколько билет на обычный рейс Свердловск-Магнитогорск". 120 рублей, насколько я сейчас помню, конец цитаты. Отдадим скотту должные, пересекая границу, он, возможно, невольно начал задумываться не только на темы денег и репрессий в СССР. Цитата: "В Советском Союзе экономика была дефицитной, а страны капитала боролись с избыточной экономикой". Я уже знал об этом, однако всё значение этой фразы смог полностью осознать только выйдя из здания вокзала Гардю Норв в Париже после того, как провёл в Советском Союзе 5 лет. Я зашёл в ресторан и заказал себе лучший шатобриан, какой только у них имелся. Пока я его ел, двое крепких старых французских рабочих, по всей вероятности, безработные, вошли туда просить милостыню. Во всей России вам было бы не найти куска мяса, так хорошо приготовленного и поданного, как тот шатобриан, который я ел. Но вы могли проехать весь Советский Союз из конца в конец и не нашли бы двух здоровых и крепких, горящих желанием работать мужчин. которые не могли бы найти себе работу. С другой стороны, эти двое французов, безработные, были одеты лучше, чем большинство русских квалифицированных рабочих. Уровень жизни во Франции и особенно в Соединённых Штатах несравненно выше, чем в Советском Союзе. И это бросалось в глаза на каждом шагу во время той поездки в 1937 году. У французских рабочих обеды были гораздо лучше. У них имелись велосипеды и обычно две-три комнаты на одну семью.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 Может быть, у русского рабочего было всего не так уж много, но он чувствовал, что в следующем году получит больше. Его дети учились в школе и были уверены, что потом им будет предоставлена работа. Русский рабочий был обеспечен на тот случай, если он заболеет, точно так же, как и его дети. Безработица уже была забыта. Таким образом, он был в сущности настроен бодро и оптимистично, хотя его и беспокоили насущные проблемы, которых не было у большинства трудящихся других стран. Я обнаружил, что мои старые друзья в Америке обеспокоены безработицей, ростом налогов, возросшей платой за медицинское и стоматологическое обслуживание. Они беспокоились о том, как дать своим детям возможность закончить колледж, и, вероятно, больше всего их беспокоили общие тенденции развития американского общества и надёжность социологических и экономических принципов, на которых оно было основано. Конец цитаты. Надо несколько отвлечься на сравнение зарплат, поскольку Скотт их сравнивает только за пятилетний период, а не лишнее их сравнить со временами царской России, когда ни о чем бесплатном и речи не шло. В 1913 году в металлургическом цехе только три сменных старших мастера получали по 10 рублей за 12-часовую смену, 200 рублей в месяц. А средний рабочий металлург за эту смену получал всего 1 рубль 68 копеек, то есть примерно 33 рубля 60 копеек в месяц. А ведь от 1913 года прошло едва 25 лет с годами тяжелейших разорений. И наконец, в впечатлении Скотта от собственной жизни, цитата. Маша закончила институт через несколько месяцев после рождения Елки и начала работать преподавательницей математики в средней школе, только организованной в особом районе города, где жили раскулаченные элементы. У неё было в среднем 5 часов занятий в день, и она получала около 500 рублей ежемесячно. столько же получал и я. Мы жили счастливо. У нас было столько денег, сколько было нужно, и мы обычно тратили меньше, чем зарабатывали. Наше домашнее хозяйство было хорошо организовано, так как материальное снабжение города в целом улучшилось. Маленькая ёлка понемногу возрослела. У неё появился свой характер, и мы с Машей были влюблены в неё по уши. К тому времени, как родилась её сестрёнка, я уже понял, что и она, и Маша, и Елка стали самой важной заботой в моей жизни. Конец цитаты. У советских людей, к сожалению, были и другие заботы. Война наваливалась на наши границы, и защита государства была самой важной заботой в первую очередь. И это была забота и о своих жёнах, и детях.